Глава 2. Военно-полевой суд В ту пору военно-полевые суды не имели еще точно установленного кодекса. Дюма в законодательном собрании наметил первоначальный проект военного судопроизводства, переработанный позже ТАЛО в Совете 500, но окончательный военно-полевой кодекс появился лишь в годы империи. Заметим, кстати, что именно во времена империи был введен порядок, по которому при вынесении решения голоса должны были подаваться начиная с низших чинов. При революции такого закона не существовало. В 1993 году председатель военно-полевого суда воплощал в своем лице чуть ли не весь состав трибунала. Он сам назначал членов суда, устанавливал порядок подачи голосов по чинам, И самую систему голосования, словом, был не только судьей, но и полновластным хозяином суда. По мысли Симурдена, заседание трибунала должно было происходить в той самой нижней зале башни, где раньше помещался редвит, а сейчас устроили кардигардию. Он старался сократить путь от темницы до суда и путь от суда до эшафота. В полдень, согласно его приказу, открылся суд в следующей обстановке. Три соломенных стула, простой сосновый стол, два подсвечника с зажженными свечами, перед столом табурет. Стулья предназначались для судей, а табурет — для подсудимого. По обоим концам стола стояли еще два табурета, один для комиссара-аудитора, которым назначили полкового каптенармуса, другое — для секретаря, которым назначили капрала На столе были приготовлены палочка красного сургуча, медная печать республики, две чернильницы, папка с чистой бумагой и два развернутых печатных оповещения, одно объявлявшее лантенаковне закона, другое с декретом конвент За стулом, стоявшим посредине поставили несколько трехцветных знамен. В те времена суровой простоты декорум был несложен, и не потребовалось много времени, чтобы превратить кардигардию в залу суда. Стул, стоявший посредине и предназначенный для председателя суда, помещался как раз напротив двери в темницу. В качестве публики — солдаты. Два жандарма охраняли скамью подсудимых. Симурден занял средний стул. По правую его руку сидел капитан Гешан, первый судья, По левую — сержант Радуб, второй судья. Симурден был в форме, в шляпе с трехцветной кокардой, с саблей на боку и с двумя пистолетами за поясом. Ярко-красный шрам от недавно зажившей раны придавал ему грозный вид. Радуб решился, наконец, сделать перевязку. Он обмотал голову носовым платком, на котором медленно проступало кровавое пятно. В полдень заседание суда еще не было открыто. Перед столом стоял вестовой, а лошадь его ржала во дворе. Симурден писал. Писал следующие строки. — Гражданам, членам Комитета общественного спасения. Лантенак взят. Завтра он будет казнен. Ниже он поставил число и подпись, сложил и запечатал депешу и вручил ее вестовому, который тут же ударился. Закончив писать, Симурден произнес громким голосом, — Откройте темницу. Два жандарма отодвинули засов, открыли дверь и вошли в каземат. Симурден вскинул голову, сложил на груди руки и, глядя на дверь, крикнул, — Введите арестованного! Под сводом открытой двери появились два жандарма и между ними какой-то человек. Это был Говен. Симурден задрожал. — Говен? — воскликнул он. И добавил. — Я велел привести арестованного. — Это я, — сказал Говен. — Ты? — Я. — Алан-Тенак? — Он на свободе. — На свободе? — Да. — Бежал? — Бежал. Симурден пробормотал дрожащим голосом. — Верно. Ведь замок его. Он знает здесь все лазейки. Должно быть, темница сообщается с каким-нибудь потайным ходом. Я обязан был это предусмотреть. Он нашел возможность скрыться. Для этого ему не понадобилось посторонней помощи. — Ему помогли, — сказал Говен. — Помогли бежать? Да. Кто помог? Я. Ты? Я. Ты бредишь. Я вошел в темницу, я был наедине с заключенным, я снял свой плащ, я набросил свой плащ ему на плечи, я надвинул ему капюшон на лоб, он вышел вместо меня, я остался вместо него и стою здесь перед вами. — Ты не мог этого сделать. Я сделал это. Это немыслимо. Это так. — Немедленно привести сюда Лантенака. — Его там нет. Солдаты, увидев на нем командирский плащ, приняли его за меня и пропустили. Было еще темно. — Ты сошел с ума! — Я говорю то, что есть. Воцарилось молчание. Затем Симурден произнес, запинаясь. — В таком случае ты заслуживаешь смерти, — закончил Говен. Симурден побледнел, как мертвец. Он застыл на месте, словно пораженный ударом молнии. Казалось, что он не дышит. Крупные капли пота заблестели на его лбу. Вдруг окрепшим голосом он произнес, — «Жандармы, пусть обвиняемый сядет!» Говен опустился на табурет. Симурден скомандовал жандармам, — «Сабли наголо!» Эта фраза произносилась в суде в тех случаях, когда обвиняемому угрожала смертная казнь. Жандармы обнажили сабли. Симурден заговорил теперь своим обычным голосом. — Подсудимый, — сказал он, — встаньте. Он больше не говорил Говену «ты».